Глава 67 И снова эта гнетущая тишина. Я просяще взглянула на Кайла. Он всегда был, несмотря на свою показную несдержанность, очень продуманным мужчиной. Даже сюда свою омылу не притащил, потому как умел ею управлять так, чтобы не задеть ее чувств. Он никогда не шел на поводу своей женщины. Приподняв бровь, я намеком попросила его сделать хоть что-нибудь. «Так». «Раз все такие разговорчивые, то выскажусь и я». Снова вытянув перед собой длинные ноги, он сложил руки на высокие подлокотники. «В чем наша проблема? В том, что ее нет. Зато у нас есть молитва Местужа, живая Лестра, чему я не на рад. Без этой язвы жизнь не та, и как в уплату за наши нервы то ман выдал нам сильного воина, так непростительно необремененного кланом. Но есть загвоздка». У Итана отняли его повод пострадать. Как так? Столько лет он из кожи вон лез, чтобы казаться лучше той тени воспоминания Неори, о некоем парне, что ей однажды помог. И вдруг выясняется, что можно было не стараться. Сай глумливо хохотнул, но тут же прикусил губу, глядя на брата. Итан молчал. Неори подозрительно собирала губки бантиком, чтобы скрыть улыбку. «Ну хорошо, да, ревновал». «Да, думал, что сбегала она к нему. Да, повел себя неправильно. Запинаем теперь меня на заднем дворе, а потом сожжем, как чучело». Вьюга скучающе посмотрел на дверь, ведущую на кухню. Первым идти на мировую он не собирался. «Твои условия, парень», — задал вопрос Вольфрик. «Чего ты хочешь?» «Я уже сказал, забираю Лестру и ухожу домой». «Нас такой вариант не устраивает», — вмешался Абертон. «Тут понимаешь, какое дело. Твоя Лестра — родная сестра наших женщин. Отпустить ее с тобой — это отдать в руки врагам. Она слабое место клана, и поэтому никто не позволит вам уйти». «Клан Рэньмо». Вьюга кивнул в сторону кухни, где скрылся герб безликих. «Подамся к ним». «Тоже нет». Абертон сел ровнее. «Сегодня мы союзники, а завтра враги». «У них и так маяла, но она жена их кровного брата Онгера, а нахождение Лестры среди них уже нежелательно. Ты не кровник, Вардам. Они пустят тебя в расход, если это станет им выгодно». «Так же, как и вы», – Вьюга смерил жестким взглядом братьев. «Вот тут ты заблуждаешься. Для нас-то уже часть семьи». Кайл просто развел руками. «Ты стал ею в тот момент, как назвал Лестру своей». «Увы, древний, смирись, что у нее есть и недостатки в виде нас. Не скажу, что ты везунчик, но уж есть, то цени». «В общем, Лестру никто не выпустит дальше нашего Вардена. Иначе вы обречены. Как бы силен ты ни был, но ты один». Слова Бертоны быстро до меня дошли. Сжав руку Вульфрика, стоявшего рядом, я глянула на него. Старший из братьев поджав губы кивнул. «Что предлагаете вы?» Наконец выдохнул юга, заметя наше переглядывание. «Наш клан», – спокойно произнес Кайл. «Нам не хватает геров. Мы воюем за восточное княжество, но вести дела там некому». «Я не гер», – югу покачал головой. «И не нужно лепить из меня того, кем я не являюсь». «Я такая же деревенщина, как и ты», – усмехнулся младший Бессон. «Но это не мешает мне держать в своих руках власть». «Я вижу, что нам ты не рад, но мы можем быть друзьями». «Мне такие друзья не нужны», – недовольно прорычал Вьюгу. «Пожалуйста», – Тамали умоляюще сложила ладони. «Не уводите ее». Вьюга смягчился и неуверенно посмотрел на меня. Я же сидела в растерянности. «С тобой? Хоть куда?» – тихо шепнула, поймав его взгляд. «Даже в болото». Его губы тронула улыбка. «Даже туда?» Я улыбнулась и пожала плечами. «Гером, он не будет». Голос Итана заставил меня вздрогнуть. «Хватит с него войны. Мы занимаем половину княжества, Охрил. Здесь нужен управленец, который займется обустройством деревень. Нужно засеять поля, обозначить границы, где можно будет разрешить охоту. Соглашайся в юго. Лестра достойна хорошей жизни». «Я отдам тебе сердвинки, как столицу нового Вардена». «Нет». Ответ моего мужчины прозвучал резко. «Да что ты такой сложный, древний?» Абертон развел руками. «Просто поедешь к нам в Шархат, покрутишься, а уж там время покажет». «Мне в вашем логове делать нечего». «Останешься здесь», — предложил Итан. «Ты действительно сложный парень». «Какой есть. Знаешь, в чем беда в Юго? «Твоя женщина, сестра моей», – вмешался Вольфрик. «Близкая подруга, его суженый». Он кивнул в сторону Абертона. «Она сестра его девочки». Сай, поняв, что речь о нем, кивнул. «И хочешь ты того или нет, но мы уже семья. И никуда от нас ты уже не денешься. Остынь, парень. Мы виноваты. Но дальнейшее упрямство только причиняет боль нашим женщинам». «Я не желаю видеть, как моя Тамали, прижимая от руки груди от страха, потерять Лестру. Однажды она ее уже похоронила. Так что если сейчас не сбавишь обороты, мы тебя действительно скрутим толпой и отвезем в Шархат. Ты начинаешь раздражать своим упрямством». «Все», — сказал. «Все». Взгляд Вольфрика Ульфрика стал просто ледяным. На его бровях появилась легкая изморозь, указывая на то, что он непростой воин». «В этом клане я не Вардиган, но я старший в семье. Мое слово все еще закон. Поэтому рот закрыл, и делаешь, что я тебе сказал. Наши жены – сестры. Прими это как факт». Мой северянин неожиданно кивнул, хотя я ощущала, что это не совсем то, чего он хотел. «Что делаем дальше?» Абертон глянул на Вардигана. «Отзываем армию? Ну зачем же?» Итан зловеще улыбнулся, хотя по-иному у него улыбка никогда не выходила. «Раз уж мы здесь, так почистим нашу часть тумана от Гурон». «Там и без Гурон всего хватает», – пробурчала я. «Вот и проредим», – согласился мужчина. Элестра, никогда не говори, что ты мне безразлична. Это не так. Я ценю тебя, и поверь, я был готов отправить в туман всю свою армию и рискнуть землями». каждый из нас был готов. Мне стало стыдно за свои слова, они ведь действительно оставили свой Варден без защиты. Как шли сюда, помните? Кайл задумчиво почесал подбородок. Естественно, в юга внимательно осмотрел мужчина. Я же положить гурон, мне ли не знать дорогу в юго, шепнула я. Но куда там? Он зло прищурился, ожидая реакцию Вардигана. Да понял я, кто то в юго. Итан качнул головой и бросил короткий взгляд на свою супругу. «Я слишком хорошо чувствую свою женщину, чтобы не сообразить, что ты есть такое. Как и та рыженькая девочка за этой дверью». Итан указал пальцем на спальню, где Эгда и Эллен налаживали семейные отношения. «Кстати, Шион, я знаю, что ты греешь уши. Можете присоединиться к нашей забаве». Гербезликих не скрываясь, показался в проеме кухни. «Не грею уши Бессон, а добываю информацию. И у нас есть свой проводник». Потащи женщину в туман», – уточнил Кайл. «А что ей грозит рядом с нами?» Шон холодно усмехнулся. «Я тоже пойду». Встрепенувшись, я глянула на сестер. «Нет», – тут же рявкнул в югу. «Да». Приподняв бровь, я одарила его взмущенным взглядом. Ну, хоть сейчас не будь ослицей. Вот, только хотела попросить тебя не быть упрямым твердолобым ослом. Сту же меня дери, какая идилия. Кайл показательно смахнул несуществующей слезинку умиления. Да вы созданы друг для друга. Развернувшись, мы, не сговариваясь, гневно фыркнули на того, кто посмел вмешаться в наш спор. Действительно стоит друг друга, даже не зная, кто более упертый. Вольфрик покачал головой. «Осмотри их, Сай. Мне не нравится, как выглядят стопы лестры «Все с ними нормально. А к парню я со своим светом не полезу». «Я не хочу в туман», — тихо произнесла Неори. «Никогда больше я не хочу видеть ни одного Гурона». «Ноги твоей там не будет», — прошептал Вардиган. «И ты не ходи. Я прошу тебя, Итан». Пусть идет в югу Кайл Вульфрик, но не ты. Я Вардиган, я обязан. Она права, брат. Это глупо бросать свою армию на туман. Задумчиво произнес Кайл. Хватит меня, Сая и парня нашего. Лестра тоже прицепом. Ноги ее там не будет. Перебил его в югу. Нет, я пойду. Заупрямилась я. Братец. Эмбер весело улыбнулась. «Ты знаешь мою сестру всего ничего?» «Я тебя уверяю, не пустишь сам, побежит следом втихую». «На пару с тобой, да», – предположил Сай. «Конечно. А что думаешь, я тебя одного отпущу?» Светловолосый Вард тяжело вздохнул, но смолчал. «Ну вот, как я и говорю». Кайл ударил в ладоши. «Я беру свой отряд, Сай свой, с нами в югу Лестра и Эмбер. Безликие, со своей рыженькой. Будет весело». Возьмем в плен кучу гурон, пожарим в тумане мясо, погоняем тени. Тогда я с вами. Абертон, ухмыльнувшись, потер затылок. Мне домой сейчас нельзя. Я же разогнал всех торговцев, чтобы охрану с дорог снять. Селестина меня четвертует за это. Так что я пока здесь. А там, глядишь, она соскучится. Да и ярмарка осенняя не за горами. Мужчины, понимающие, хохотнули. Я даже знаю, куда пленных гурон отведем. В моей голове мгновенно созрел план. Есть там одна деревня. Местные, прелесть, какие милые у мертвия. Быстро понял, о чем я, в югу. Да, я сжала кулаки в предвкушении. Им так нужны свежайшие гуроны. У них острая нехватка новых тел. И что делают с гуронами эти милейшие умертвия? Сая явно заинтересовали наши слова. На алтарь, ножом в грудь, И готова обнова, кратко обрисовала я ритуал. Я, так понимаю, свидетелями стали, пробормотал Вардикан. а внимательно прислушивалась. Мы у них денек пожили, они в югу подлатали, нас подкормили, дорогу показали. В общем, чудесные люди, им бы с телами помочь.